Подоспевший золотарь уже разматывал длиннющую волосяную веревку. Шакал Богдацкий тебе, товарищ. Смачно сплюнул наш герой и кивнул стражником: Нате, вяжите, душите, вводите на поводке, как пикинесса, только уберите подальше этого ароматизированного труженика. Вам же после него весь двор проветривать придется. чисточек скрипнул зубом